Глава 9. С тех пор, как черная смерть поразила Ирландию зимой 1348 года, не было такой ужасной эпидемии. Финтан Грейг Дахини. За день до введения карантина на острове Эчел, Стивен Броудер и Кэти О'Хара отправились вместе в Лоук-Дрейк, собираясь позавтракать возле Килалу, а потом отправиться в коттедж на озере Клунуна. Это были бы три украденных дня перед экзаменами или лихорадочным летним расписанием для Стивена, собиравшегося специализироваться по гиперборической медицине. Коттедж, перестроенный фермерский дом, принадлежал Адриану Пирду, выпустившегося за 6 лет до Стивена и уже известному солидному исследователю в области медицины и недомоганий ныряльщиков. Пирд, отпрыг зажиточной и знатной семьи из графства Корк, устроил в коттедже на озере базу для отпусков и уикендов, установив огромный стальной резервуар для работы при повышенном и пониженном давлении в сарае позади дома. Стивен несколько раз бывал в коттедже, зарабатывая деньги в качестве подопытной свинки в экспериментах пирда. Со времени их первого сексуального опыта рядом с Мэллоу Роуд Кэти ограничивала их одной или двумя повторными попытками в месяц, и то только в наименее опасные для нее периоды. Она сопротивлялась поездке на этот пикник, в первую очередь из-за того, что он совпадал с ее периодом наибольшей вероятности беременности, но Стивен пообещал быть осторожным. Кэти, не будучи уверена, что это значит, предупредила. «Мы не должны заводить в нашей семье ублюдков, Стивен Броудер». Они заботливо подготовили этот пикник. Кэти якобы была со своей подругой Мэгги на каникулах в Дублине. Стивен предположительно катался с друзьями на лодке возле Кинсейла. Пирт, догадавшись о природе Стивеновых затруднений, Сам предложил пользоваться его коттеджем на Лоук-Дрейк, когда это не будет мешать его расписанию. Он вручил им ключи, рассмеявшись и сопроводив это замечанием ⁇ Оставьте там все в порядке ⁇ и постарайтесь выкроить немного времени для занятий. Мне бы хотелось, чтобы ты однажды присоединился ко мне. У тебя талант к решению необычных проблем, вроде этой. Как и ожидал Пирт, Стивен покраснел как от похвалы, так и из-за конспирации. Одолженная им машина была крохотным зеленым Фиатом. Право пользования им Стивен заработал натаскиванием его владельца в тонкостях функционирования почек. Предмет, ставивший обладателя Фиата в тупик, пока Стивен не придумал уловку с огромным чертежом, с указателями на булавках, между которыми студенту требовалось маневрировать крошечным картонным автомобильчиком с этикеткой «Инородное тело». Двигаясь на север, Стивен и Кэти, развлекаясь, называли Фиат «Инородным телом». За несколько минут до полудня они пересекли старый узкий каменный мост, ведущий в Килалу. Напоминающая замок башня собора святого Фланери выделялась на фоне одетого облаками горизонта, словно нормандский часовой. Однако небо над головой было синим, а озеро лежало, словно изумрудное зеркало в окружении холмов. Его поверхность рябила под легким ветерком от проплывающего мимо квартета лебедей. Сразу к северу от Килалу Стивен остановился у придорожной закусочной ради сандвичей, чипсов и пива, съеденных именно на лугу, где Брайан Бару воздвиг свой замок. Место их пикника выходило вниз на Болливолфор, где Патрик Сарсфилд и шесть сотен его кавалеристов переправились через Шеннон в ночь на 10 августа 1690 года во время осады Лаймерика. Кэти, увлекавшаяся историей своей нации и испытывающая некоторое благоговение от пребывания на этом самом месте, принялась подчивать Стива рассказами о походах Сарсильда, обнаружив, что ему неизвестны подробности. Стивен же, наблюдая, как она раскраснелась, рассказывая ему об этом удивительном тщетном походе против осадного обоза вильямитов, горящим взором смотрел на потаенную тень деревьев, скрывающих круглый фундамент завка Брайана Бару, Размышляя, может ли Кэти согласиться пойти с ним на время в ту укромную беседку. Но тут до него донеслись крики детей с озера, лежащего ниже луга. К тому же к месту их пикника слетели смухи, привлеченные запахом обильной пищи. Они быстро проглотили свои продукты и бросились к машине, преследуемой мухами. Сидя в укрытии, Кэти оглянулась на луг и удивила Стивена, изявив мистическую сторону своей натуры, о которой он никогда не подозревал. В этом месте творились ужасные вещи, Стивен. Я могу чувствовать это. Разве не могут быть эти мухи душами злодеев, творивших страшные преступления? Да ладно тебе, Кити. Что за чепуху ты говоришь? Они так по-настоящему и не ободрились, пока не свернули на посыпанную гравием дорожку к коттеджу, и Кити не увидела старые двойные колпаки дымоходов над деревьями. Когда они вошли в дом, она в своем восторге стала похожа на ребенка. Стивен, научившийся понимать и наслаждаться большинством ее настроений, положительно получил удовольствие, показывая ей все вокруг. Кухня была переделана по сравнению с прежними сельскими временами. Со стороны озера было добавлено окно. Каждая часть кухонного оборудования была не только современной, но и удобной в использовании. Глядя на все это, Кэти приложила ладонь к щекам. «Ах, Стивен, если бы у нас был такой же уютный дом!» «Однажды он у нас будет, Кэти!» Она повернулась и обняла его. Снаружи был небольшой фруктовый сад и размеченный камнями участок под огород. Сарай расположился в дальнем конце сада. Это было каменное сооружение с новой кровлей из гофрированного металла. Оно было чуть ли не в полтора раза больше дома. Каменные стены сарая окружали высокие разросшиеся сорняки, но дорожка от дома через сад к маленькой боковой двери была чиста и аккуратно приведена в порядок по краям. Стивен отомкнул навесной замок и открыл дверь для Кити. Когда она шагнула внутрь, он щелкнул выключателем рядом с дверью. Сверкающие лучи затопили огромную комнату, изливаясь из мощных ламп, подвешенных на трубах с тропилом. В центре возвышался большой резервуар. В нем было 6 метров длины, а диаметр составлял 24 метра. В резервуаре было два маленьких, установленных на уровне глаз, кварцевых иллюминатора, по одному с каждой стороны. Еще одно окошко находилось в уплотнительном люке воздушного шлюза в самом конце этого сооружения. Кэти, наслышанная от Стивена по поводу его пребывания в резервуаре, промурлыкала. «Он такой маленький. Ты что, в самом деле однажды был вынужден здесь сидеть целых четыре дня?» «Он достаточно комфортабелен», — сказал Стивен. «Там есть санузел с двойным уплотнением, телефон. Единственным неудобством были датчики, которые Пирт заставил меня носить». Стивен провел Кэти к дальнему концу, продемонстрировав длинный верстак с инструментами, кабели, идущие в резервуар, и под конец стеллажи и полки с принадлежностями аппарата для дыхания под водой. Этим приспособлением они пользовались, когда купались в озере. Затем Стивен продемонстрировал два французских компрессора с усовершенствованными воздушными фильтрами. Кэти посмотрела сквозь одно из окошек в резервуар. «Мне было бы очень скучно сидеть там столько времени», — сказала она. «Я брал с собой кое-какие книги». На самом деле Кэти там очень спокойно. Большую часть времени я занимался и спал. Кэти отпрянула от холодного металла и отряхнула руками свою юбку. «Я хочу приготовить в этой кухне прекрасный обед для нас», — сказала она. «Я еще никогда в жизни не видела такой великолепной кухни. Ты все захватил по моему списку?» «Все лежит в багажнике». Пока Кэти хлопотала на кухне, Стивен занес чемоданы отдельный пакет со своими учебниками и таблицами насыщения крови для пирда. Он оставил чемоданы на кровати, удостоверился, что Кэти больше ничего не нужно и устроился заниматься в крохотной гостиной. Ему было слышно, как Кэти что-то мурлычет себе под нос и звенят кастрюли. Можно было представить себе их обоих, благополучно поженившихся и не торопясь устраивавших свой семейный уют. Это состояние духа, Стивен сохранил на протяжении всего обеда, вплоть до того мгновения, когда в постели стал объяснять Китти, каким именно образом он собирается соблюдать осторожность. Стивен показал ей презерватив, купленный одним из его сокурсников в Англии. Кэти, зардевшимся лицом, выхватила его из руки Стивена и швырнула через всю комнату. «Стивен, то, что мы делаем, это уже достаточный грех, но такого я на свою душу не возьму. Ему потребовалось около часа, чтобы ее успокоить. После этого Кэти была особенно нежна, рыдая и смеясь на его плече. Когда они, наконец, заснули, ее голова покоилась на его груди. Стивен проснулся поздно и сразу услышал звуки, производимые хозяйничающей на кухне Кэти. Он раньше не подозревал о наличии такой домовитости в ее характере, и это наполнило его теплом удовлетворения. Она включила радио и напевала под музыку. Стивен взглянул на свои часы, лежащие на тумбочке возле кровати, и обнаружил потрясенный, что уже почти одиннадцать часов утра. Тут он смутно осознал, что музыка по радио прекратилась, и звучит мужской голос, рассказывая о чем-то со сдерживаемым волнением. Приняв ванну, одевшись и выйдя на кухню, Стивен спросил. «Что там за новости передавали по радио? Я ничего не смог разобрать». «А, просто какие-то неприятности на Эчеле», — ответила Кэти. «Тебе одно яйцо или два?» «Три», — сказал он, целуя ее в шею. «Может, пойдем покупаемся в озере?» — предложила Кэти. «Будет холодно, но мы можем вернуться и согреться». Она покраснела. Стивен начал поворачивать ее к себе, но его прервал зазвеневший телефон. Он не сразу нашел аппарат за грудой журналов на этажерке в гостиной. Это был пирт. «О, слава богу, ты на месте, Стивен? Твоя подружка с тобой?» Стивен ответил после некоторого колебания. «Да, но я не...» «Для щепетильности нет времени. Финтан Дахини...» Вызвал меня на большое медицинское совещание. Предмет обсуждения касается и тебя. Дохини, Сам Дохини. Что могло? У меня не так много времени, Стивен. Безумец, разбирающийся в рекомбинантной ДНК, заразил новой чумой Эчил. Там установили карантин, но никто не рассчитывает, что это так и останется. Теперь слушай внимательно. Кажется, эта чума убивает только женщин. На данный момент она стопроцентно смертельна. Так вот. Мне пришло в голову, что ты и твоя подружка в коттедже, и у нас есть тут славный резервуар в сарае. Женщина в этом резервуаре с положительным давлением была бы весьма эффективной изоляцией. Ты понимаешь, о чем я говорю? Разумеется, я понимаю, но не вижу, как... У меня нет времени на споры. Просто выполни мою просьбу». Стивен бросил взгляд на Кэти, стоявшую, глядя на него. «Я не знаю, будет ли она... Я хочу сказать, ты просишь меня...» «Мне надо идти, Стивен. Сделай все возможное, чтобы посадить ее в этот резервуар». Если будет нужно, заберись туда вместе с ней. Подключи телефон. Я перезвоню позднее. Ты сделаешь это?» Стивен сделал глубокий вдох. «Это чума. Она уже убила много женщин. Мы не знаем, где этот безумец мог еще раз постранить ее. Посади свою подружку в этот резервуар». Пирт прервал связь.